Колфокс — его друг до поры до времени. То же самое можно сказать про Уинфилда. Сотни людей вокруг него, по-видимому, почитают за счастье пожать ему руку, но чем это вызвано? Его славой. Разумеется, его талантом, не иначе. Отношение к нему друзей измеряется его собственной силой и влиянием, и больше ничем. Что касается любви, а в сущности, что дала ему любовь до сих пор? Оглядываясь на свое прошлое, Юджин приходил к заключению, что во всех его романах преобладающую роль играла грубая чувственность. Разве мог он сказать, что когда-нибудь любил по-настоящему? Уж, конечно, не Маргарет Дафф и не Руби Кенни, и не Анжелу, хотя его чувство к ней было ближе всего к истинной любви, и не Кристину Ченнинг. Все эти женщины ему очень нравились, нравилась и Карлотта Уилсон, но любил ли он какую-нибудь из них? Ни в коем случае. «Анжела», — говорил он себе, —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 Рано или поздно страсть заявит о себе, но сейчас он был очарован ее внешним обаянием и красотой ее души. Сердце Юджина разрывалось при мысли, что он лишен возможности быть постоянно с нею, хотя ничто не давало ему надежды, что ему удастся когда-нибудь ее добиться.